Глава 14, которую, как слово из песни, не выкинешь. Я шел в гостиницу, оставив ошарашенного Вилория сживаться с новыми мыслями об отце, почерпнутыми мной из воспоминаний Валентина Петровича Гошина и других участников этих событий, вычитанные в малоизвестных медицинских учебниках, толстых папках воспоминаний и шершавых подшивках журналов и газет, которое, кому бы то ни было, вряд ли захочется взять в руки без личной надобности или профессионального интереса. И неслись во след мне детские голоса, и смотрели из полуночной тьмы глаза, каких не бывает даже у людей, вернувшихся из лагеря или с войны. Преследователи мои были безжалостны и не отступали от меня ни на шаг. Они и сейчас со мной, и не влезают в рамки никакой убогой истории». Болеют туберкулезом и человек, и животные, и птицы, и даже рыбы. Туберкулезом часто болеют крупный рогатый скот, кошки, собаки, попугаи, реже овцы, лошади, верблюды, свиньи. Пятнадцать лет почти, а голый. Стыд, не хочется вспоминать. Туберкулез известен с очень древних времен. Об этом свидетельствуют изменения ТБ характера, которые были обнаружены при археологических раскопках в костных останках человека каменного века и мумии Египта. Юрий Киров учил меня, как сходить по лестнице на костылях. Чехотошный вид даже вошел в моду, и дамы до невозможности затягивались в корсеты, пили уксус для томной бледности и закапывали в глаза экстракт белладонны для лихорадочного блеска. Лежали рядом три года, но ничего про него толком не помню. Ежегодно в мире около миллиарда людей инфицируются возбудителем заболевания. 8-10 миллионов заболевают и до 3 миллионов умирают. Я пошел после гипса в один день. Штаны у меня свалились. А уж 14 лет, волосиное все, неудобно. Ребята тогда сочинили про меня песню, исполняли под хлопки. Наиболее подвержены заболеванию туберкулезом лица молодого возраста. Во время победы под Сталинградом старику, сторожу в Евме, попалось сказочно много леща, полная лодка. Он просто перемотал сетку и тащил ее за собой, молился, чтобы не пошел пароход. И в этот же день на кухне углубляли подпол и нашли клад 40 бутылок вина. В 1990 2000 годы. Дети и подростки 13 и 18 лет стали болеть туберкулезом в 2,5-3 раза чаще, чем болели в 1970-80-е годы. У Анны Ивановны Степнер зятя после войны перевели из военной авиации на кукурузники. Тещина анкета подвела. Пропал мужик, спился. Туберкулез, который развивается у детей и подростков, имеет тяжелое прогрессирующее течение вылечился, играл, упал, снова горб. Изучая под микроскопом препараты легкого, он заметил многочисленные тоненькие палочки, которые располагались группами по несколько штук сразу. В последнее время перед Евмой я ходила в наклонном положении, опираясь ладошками на колени. Возбудитель туберкулеза сохраняет жизнеспособность при температуре 269 градусов слово «общежитие» он произносил так же, как мой отец. «Общежитие». Я спросила почему, выяснилось, что так их всех научила говорить учительница музыки и русского языка Лидия Матвеевна. Оптимальная температура жизнедеятельности составляет плюс 37, температура тела человека. Я ни одного года не сидела за партой, школу закончила в кроватке, потом библиотекарем всю жизнь, Сейчас в богадельне. Туберкулезное поражение позвоночника спондилиты. 20% поражение тазобедренных суставов кокситы и коленных гониты. Около 10% поражение мелких костей и суставов. Отменный персонал: сколько им досталось таскать детей. Кроватки делали при туберкулезе позвоночника. Больного клали на живот, бинтовали с гипсом. Потом пациенты лежали, кроватка получалась по форме тела. Привыкать к этому особенно маленьким детям было трудно. Привыкание длилось неделю-полторы. Если не был поражен верхний грудной отдел, руки и шеи оставались свободны. В противном случае гипсование охватывало шею и голову. Потом я работал с детьми, переживал непрожитое детство, волю. При кокситах загипсовывали от сосков. Я вылечился, приехал через пару лет навестить. Тетя Маша смотрит, что-то не то у меня с ногой. Убедила остаться на мое второе пришествие в Евму. Контрактуры, такое состояние, при котором конечность не может быть полностью согнута или разогнута, укорочение конечностей, искривление позвоночника, свищ, глубокая туберкулезная интоксикация. Дала медсестре очки сходить на свидание. Вечером было кино. Очки принесли только к концу киносеанса, так ничего и не увидела. По стихании активного туберкулезного процесса дети вновь учились ходить. Сначала учились сидеть, время посадки увеличилось с двух до десяти минут, затем стоять, ходить с сопровождением, потом без сопровождения, по такой же схеме. Валя пела «Все васильки, кругом все васильки», а дня первой посадки до выписки проходило примерно три месяца. Ходили дети в гипсовых корсетах, туторах. Выписывались также в корсетах и туторах, но уже желатиновых, облегченных. Рядом со мной лежала глухонемая девочка Поля. Какая она была мастерица. Она так красиво обвязывала цветными нитками носовые платки персоналу. Вязала им даже лифчики. К 1965 году проблема с костным туберкулезом в области была решена. Последний ребенок умер в 1960 году. А уж о неприятном рыбьем жире я и не говорю. С марта 1968 года санаторий Евма был перепрофилирован для лечения детей с легочным туберкулезом. Я еле передвигаю ноги от этого коксартроза, особенно правую кокситную ногу с детства, После войны изобрели стриптоциды. Процесс лечения облегчился, ускорился. Увижу ли кого-то из больных костников. А палочки приспосабливаются. Больные умирают. Палочки остаются. Эта озорная девочка в солидных круглых очках так на всю жизнь и осталась калекой. Палочка изменилась. Стала устойчивее. Эта форма туберкулеза устойчива ко всем лекарствам. Ничего нового не изобрели с конца двадцатого века. Меня дома не было, а мой приятель, он редактором работал в газете «Труд», приехал к нам в деревню с Рубцовым. Собрались они на рыбалку, пришли к моему отцу лодку просить. Отец на Рубцова посмотрел. «Без отцовщина?» Тот отвечает, «Да, без отцовщина». Отец ему сало отрезал. «На, держи, чтобы лодка к утру была». Они на другой берег переправились, у костра посидели, вина выпили, и все. Тревожным признаком эпидемиологической ситуации является появление у детей и подростков туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью. Меня привезли из Ненецкого округа, заболела нога, лечили народными средствами. Появление случаев лекарственно устойчивого ТБС зарегистрировано впервые в 1947 году, но первые исследования о распространении лекарственной устойчивости в мировом масштабе начали проводиться только в 1994 году. Далее были несколько операций, корсеты и костыли, но в 19 лет я твердо встала на ноги. Заболеваемость туберкулезом детского населения четко отражает степень распространенности данной инфекции в окружающей среде. Сережка Баталов утонул. В корсете полез в воду. Иначе Юрия Никулина бы не было. Люба Нечаева его любила. Замуж так и не вышла. Туберкулез может быть везде. Костный туберкулез появляется после того, как появляется туберкулез в легких. Это распространение инфекции из легких. Иногда в легких процесс затихает, а в костях продолжает развиваться. На воле мы были закомплексованные. Новая форма туберкулеза. Пожар. Многие больные, бомжи. Неконтролируемая ситуация. У меня не сросся сустав. В результате на третьем курсе меда начались боли. Прооперировали, но у медиков все не так, как у людей. Упал, снова появилась боль в суставе. Опять прооперировали. С тех пор сустав не болит, но и с ногами не очень хорошо» мы-то думали, что ликвидировали туберкулез. У меня 740 этюдов, сколько нас прошло через Евму, столько и картин, и еще 30 в голове, а тех, кого в другую больницу перевели. В Евме смешались дворянская традиция XIX века, эпоха модернизма, дух профессиональных революционеров и судьба живых участников Великой Отечественной войны. Чем и как жила страна, тем и так жили мы. Парк, которым гордился художник, погиб. На территории бывших служебных построек усадьбы расположен новый двухэтажный корпус, евмы и котельная. О своем пребывании в санатории почти ничего не помню, только кажется, что запомнилась смена гипса. Куда-то подвешивали, что-то лепили, переворачивали вниз головой и так далее». Смутно помню тетю Машу Фоминскую. Помню, что был какой-то мужчина. Я думал, что это ее муж, который выращивал яблоки и даже грецкие орехи. Может, это была детская голодная фантазия? Из воспитанников не помню никого. Вспоминается только, что лет 40-45 назад встретился с человеком, который одновременно со мной находился в санатории. Крепко выпили. Со своим молодежным театром объехал весь мир. Ура! Живем!